О цели датаизма. Дата — это совокупность знаний и энергии во вселенском понимании, если рассматривать её в доктрине философской парадигмы датаизма. Цель дата — накапливать и приумножать положительный результат данных. Здесь стоит остановиться и уточнить. Положительный результат для дата — это не значит значение с плюсовым результатом. Результат данных, полученных самой дата или из дата, может быть отрицательным. Положительный результат здесь стоит понимать как полученный результат с любым значением. Без результата предполагается конец света. Для дата отсутствия результата предполагает отсутствие всего, ничего, из которого появилась дата. Начало пути отчёта и создания цикла Вселенной, так сказать, перезапуск франшизы. Пример. Дата одинакова со всеми, данные мёртвого объекта,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 Датаизм предполагает получение и отправку данных в дата, хотя стоит понимать, что дата может получать и отправлять данные не так, как мы предполагаем и интерпретируем. Слушайте, датаизм человек не уникален. Если принять на веру, что наши заведомо примитивные способы взаимодействия с дата ей верно интерпретируются, здесь я говорю о биологической эволюции, химических, физических процессах, таких как управляемый термоядерный синтез или, к примеру, электромагнитные волны и двоичная система исчисления. Мы на верном пути. Хотя, как и любое религиозное и философское учение, мы можем не понимать пути Господни. Управляемый термоядерный синтез УТС — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза, используемого в термоядерных взрывных устройствах, носит управляемый характер. Управляемый термоядерный синтез отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжёлых ядер получаются более лёгкие ядра. В основных ядерных реакциях, которые планируется использовать в целях осуществления управляемого термоядерного синтеза, будут применяться Дейтерий-2H и Тритерий-3H, а в более отдалённой перспективе Гелий-3, 3H, и бор 1111 b Википедия. Радиоволны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода. Радиоволны в электромагнитном спектре располагаются от крайне низких частот вплоть до инфракрасного диапазона. В широком смысле радиоволнами являются всевозможные волновые процессы электромагнитного поля в аппаратуре, например, в волноводных устройствах, в интегральных схемах СВЧ и другое, в линиях передачи и, наконец, в природных условиях, в среде, разделяющие передающую и приёмную антенны. Радиоволны, являясь электромагнитными волнами, распространяются в вакууме со скоростью света. Естественными источниками радиоволн являются вспышки молнии и астрономические объекты. Искусственно созданные радиоволны используются для стационарной и подвижной радиосвязи, радиовещания, радиолокации, радионавигации, спутниковой связи, организации беспроводных компьютерных сетей и в других бесчисленных приложениях. Википедия. Двоичная система счисления. Позиционная система счисления с основанием 2. Благодаря непосредственной реализации в цифровых электронных схемах на логических вентилях двоичная система используется практически во всех современных компьютерах и прочих вычислительных электронных устройствах. Википедия. Неисповедимы пути Господни. Также пути Господни неисповедимы из Римма 11.33 «О бездна богатства и премудрости и видения Божия». Как непостижимы судьбы Его и неизгладимы пути Его, Библейское крылатое выражение, выражающее непредсказуемость жизни, невозможность предвидеть все повороты судьбы, известны лишь Богу, употребляется в отношении того, что может произойти или уже произошло, но не поддаётся объяснению. Википедия. Датаизм — бессмертие души. «Анимус год пердидит оптат. Откуин праэтерита сеттотус имейджен версат». Как ни парадоксально, человек смертный, цари, президенты, продавцы, священники, учёные, работяги, земледельцы, преступники, святые — все смертные. И этот факт часто беспокоит тех или иных представителей человеческой расы. Каждый с этим сталкивался или столкнётся. Смерть — единственное конечное состояние биологической оболочки индивидуума, которую нельзя изменить.